Я не посмотрю, понял? Я же ее видел, горячился Сурен. Зачем ты врешь? Да не вру я, чуть не плакал я. Я не езжу с ним, и все. Откуда же мне знать? Почему-то я ненавидел разговоры об этой машине. Мне почему-то казалось, что если я признаю сам факт ее существования, случится что-то непоправимое. Но однажды в субботу темно-зеленый автомобиль все-таки медленно въехал в наш двор. Он даже весело бибикнул, явно для меня. Все замолкли. Наступила тишина. Москвич стоял возле подъезда. Папа чем-то разговаривал с шофером. Я знал, что это случится. Была суббота. Отец вернулся домой не поздно, не так поздно, как всегда. Он вышел из машины и внимательно посмотрел на меня. — Привет, — сказал он. — Выигрываешь или проигрываешь? — Ничья, — сказал я тихо и оглянулся. Все ребята стояли за моей спиной, бросив мяч. — А покататься можно? — вдруг спросил кто-то. — Можно, Николай Иванович? — весело спросил отец у шофера. Тот для него улыбнулся. — А почему ж нельзя? Давай, только залезай, не все сразу. По одному. Отец молча кивнул и пошел к подъезду. В машину набилось человек шесть. — А ты чего же удивился, Николай Иванович? — Залезай, Лёва, чего стоишь? Я помотал головой. — Залезай, Лёва, хватит придуриваться, — зарал тот. -то. Но я опять отказался что ненужные слезы душили меня, и я постеснялся, что их заметит. И вообще что-то мешало мне влезть в машину вместе со всеми. Дверь, наконец, захлопнулась, машина медленно тронулась с места, и я просто проводил глазами зеленый автомобиль. Он медленно поехал по большевистской улице, повернул на Замариона. Во дворе стало совсем тихо, и остался один. — По-прежнему рал что-то радио, хорошо пахло нагретым асфальтом, в спину толкался слабый ветерок. Никто, по-моему, не обратил внимания на это происшествие. Из окна на меня смотрела мама. Я еще немного постоял и просто пошел домой. Бублички, мы переехали на новую квартиру. Мы уже переехали, а рядом все еще кипела стройка. В воздухе висела строительная пыль, стоял грохот, по рельсам ездил огромный кран. Вместо соседнего дома огромная яма, а рядом штабеля бетонных плит железными ушками, чтобы привязывать к крану и поднимать. Все это было хорошо видно из нашего окна. Мама все время говорила, что боится. А вдруг кран возьмет и упадет? Но ведь бывают же такие случаи, — заявляла она папе. Бывают, конечно, — как-то непонятно отвечал он. Ну и что ж нам? «Делать?» — спрашивала она его с вызовом. «Эвакуироваться!» — разводил руками папа. Стройка начиналась рано. Прямо перед нашим окном часиков в семь уже начинали кричать трудолюбивые рабочие. «Ужас какой-то!» — хваталась мама за голову. Она шла на кухню варить яйцо папе и кашу мне. Своими глазами я однажды видел, как крановщик смотрел во время на маму, а мама на крановщика. — Ну, чего вы смотрите? — с вызовом спросила мама. — Взрослый человек, а смотрите, яйца вареного не видели, или женщина лишь уставился. — Мама, — испугался я, — зачем ты с ним разговариваешь? Он же тебя не слышит. Все он прекрасно слышит, или не слышит, а понимает. Тогда я тоже начал пристально смотреть на крановщика. Он сидел в кабинке и действительно посмотрел на нас высоко, двигая огромными рычагами. Смотреть из окна на стройку было ужасно интересно. В огромной яме, как муравьи, шевелились люди в касках. Снизу вверх кран осторожно и мягко тянул какой то глупое корыто. По деревянным конструкциям переволзали ужасно смелые люди. Новый дом разинул многочисленные рты и уши глазел на окружающий мир. По вечерам он светился под яркими электрическими фонарями чем-то лязгал внутри напами разноцветных иск, рассыпалась электросварка, рычали грузовики, весело переговаривались люди. В ночном небе было светло, как днем. «Господи!» — говорила мама. «Когда же все это кончится-то?» Но оно все не кончалось и не кончалось. Дому у нас тоже шла кипучая деятельность. Папа и мама все время двигали мебель. Мама никак не могла решить, как ей стоять. «Может быть, шкафы в коридор поставить?» С тоской спрашивала она. Мы с папой стояли молча и ничего не понимали. Нет, — с досадой говорила мама, — коридор слишком узкий, а комната слишком маленький. В квартире пахло новым линолеумом.